Царским подарком считался обученный охоте гепард. За него расплачивались соболями и горностаями, и черными кунами, и песцы и белыми волквы, и многим другим драгоценным, чем покупается роскошь, благополучие и все земные блага. Ростислав позва Святослава к собе на обед и еха к нему без всякого извета. Да, Ростислав, Святославу, Соболями и горностаями, И черными кунами, И песцы, и белыми волковы, И рыбьими зубьями. На заутре же позва Святослав, Ростислава к собе на обед И така быстро веселясь, Пачья вчерашнего дня. Да, Святослав, Ростиславу, Пардус, И два коня борза, и ковано седлу. Киевская летопись. Преступление. Преступление. Преступление. Преступление. Цвет светло-соломенный, волосы короткие и хрупкие, зубы стертые и желтые, один клык сломан, раны, «Одно свежее ранение в правое плечо, одно старое полевое ранение в подушечку левой задней ноги. На той же ноге не хватает части пальца и одного когтя, несколько глубоких и частично заживших ран на голове, одна глубокая и частично зажившая рана на правой задней ноге, несколько частично заживших ран на хвосте». Одна частично зажившая рана на коленном суставе левой задней ноги. Описание сделано 2 мая 1926 года с Джимом Корбеттом, англичанином, охотником, подполковником в отставке. Рудра-Праек, Северная Индия. Это... леопарде, который убил 125 людей. Восемь лет он терроризировал население на площади в 500 квадратных миль. Свежее ранение пули в правое плечо оборвало бесконечную цепь жутких преступлений. Он был неуловим и беспощаден. Иные верили, он злой дух В образе леопарда. Он был знаменит, о нем писали газеты всего мира, на него ставили капканы и самострелы, в него стреляли из гладкоствольных и нарезных ружей, его травили мышьяком и цианидами. Но он обходил самострелы, вырывался из капканов, носил в себе куски свинца, как талисманы, а яды лишь улучшали его аппетит. Вначале он подстерегал ночных пешеходов на лесных дорогах. Затем стал врываться в жилище. Двери домов в деревнях во всей округе и своими когтями. То были результаты бесчисленных проверок. Не забыли ли хозяева опустить засовы? Но и засовы не всегда помогали. Однажды людоед ухитрился опереть хлев, где вместе со скотом ночевал мальчик-пастушонок. Сила и ловкость этого зверя были таковы, что ему удавалось незаметно выхватить из комнаты одного или двух собеседников, влезть в окно и не уронить вазу в его проеме. Он шестипудовым капканом на ноге скакал резво. Он с жертвой весом 70 килограммов Пасти, спрыгнул с четырехметровой скалы и не выронил того, кого нес. Он убил женщину и перетащил ее через тела пятидесяти спящих в повалку людей, никого не разбудив. Ни одно семейство зверей не пролило столько людской крови, сколько кошачьи, тигры, леопарды, львы. Да и львы. На многих кладбищах Африки, на надгробиях, высечены разноязычные слова. «Под камнем сим покоится погибший от льва». Правда, даты под текстом старые, примерно времен колонизации и так называемого начала цивилизации. Строили, например, в 1898 году железную дорогу в Цаву, Кения для вывоза сырья через саванну и кустарники, где веками прайды львов чувствовали себя хозяевами. Объявились там два людоеды и убили несколько десятков рабочих, остальные разбежались, так что брошенное строительство 9 месяцев было во власти львов. Инспектор железной дороги подстерегал их с ружьем, но тоже попал на обед львам. они вытащили его прямо из вагона. В Африке хищнику, потерявшему чувство почтительности к человеку, разгуляться особенно не давали. Две-три жертвы, и он сам становился жертвой одного из охотников, съезжавшихся туда со всего света. В Азии, другое дело, были такие годы, в конце XIX и в начале XX века, когда редкая газета в Индии выходила без заметок об очередном преступлении, совершенном тигром или леопардом. Одна лишь тигрица из Кумаона убила 434 человека. Новых достоверных сведений о неспровоцированных нападениях леопарда на людей на Кавказе нет.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 или эпидемии, оставляя на полях стран непогребенные трупы, дают хищникам возможность привыкнуть к человеческому мясу, и тогда рано или поздно нападают они и на живого человека. Охота нетрудная и лед сломан. Говорят, старая людоедка и детей своих учит иногда этому занятию, чтобы знали верный способ насытиться. Впрочем, очень редко приходилось в убивать молодых здоровых зверей-преступников. Причина вторая. Разнородная, заключающая в себе много нетипичных случайностей и все же умещающаяся под кратким определением вина человека. Частично зажившая рана. Эти слова звучат как рефрен всех историй о зверях-людоедах. Рана. С нее все начинается. Неумелый охотник осмеливается поднять несовершенное оружие насильного зверя. Посланная дрожащей рукой пуля лишь ослепляет хищника бешенством. Нападающие и пострадавшие стороны меняются ролями. Но даже тот случай, когда неудачная пуля послана из укрытия, и зверь благополучно ушел унося ее в своем теле, сулит печальные последствия. Лишенный всякой надежды избавиться от увечья и охотиться с прежней удачей на тех, кто его добыча по праву, зверь, замученный голодом, нападает на человека, поймать которого легче, чем оленя или антилопу. Чаще на разбойничью стезю приводит беззубая старость, Часто повинны тут дикобразы. И тигры, и леопарды, когда голодно, нападают на дикобразов. Но леопарды умеют увернуться от их игл и схватить колючего за голову. А тигры почему-то неудачливы в этой охоте. Глубоко в мышцах убитых тигров-людоедов находят обломки игл толщиной с карандаш и длиной четверть метра. У них было до 50 игл. Конечно, тигр, так отделанный дикобразом, нарезавый дичь охотник никудышный. Лягушки, саранча, мыши, безоружный человек и его домашний скот — отныне единственно доступная ему добыча. Таких зверей, неписанные и писанные законы всех стран и народов, не защищают. Вы помните Дерсу Узала из книги Арсеньева? Уж на что безмерно до фанатизма уважал Тигров, а когда один из них украл у землепроходцев собаку, то он заявил с уверенностью. «Такой амба можно стреляй, греха нет».